Глава пятая. Фейха понесли хоронить. Странные собаки окружили тела милиционеров и выли по своим хозяевам. Двое оставшихся гиянов спали стоя, соединив ноги. Не все милиционеры погибли. Исколеченные слишком сильно не могли уползти и умирали здесь же, жалобно вскрикивая и часто дыша. Их было всего пятеро или четверо, и они еще долго боролись со смертью. Пока каттер рыл могилу, к нему, проехав сквозь кольцо беснующихся собак, подъехал всадник. Повернувшись к мертвому другу спиной, путники уставились на незнакомца. Тот приветствовал их кивком, пальцами коснувшись полей шляпы. Пыль покрывала его с головы до ног. Короткая кожаная куртка побелела от солнца, в штаны из оленей кожи и краги въелась грязь. Под чепраком у него была винтовка. На каждом бедре по многоствольному револьверу. Человек посмотрел на путников, потом остановил взгляд на каттере, поднес сложенную ладонь ко рту и зашептал. Его голос раздался у каттера в ухе, словно говоривший стоял вплотную к нему. «Нам пора» и хорошо бы прихватить с собой одного из этих псов. «Кто ты такой?» — спросил Каттер. Не отнимая ладони от губ, человек посмотрел на Помроя и Элси. Когда очередь снова дошла до Каттера, он услышал «Дрогон». «Шептун?» — с недоверием произнес Помрой, и Дрогон повернулся к нему и шепнул что-то в воздух. «Ну да», — ответил Помрой. «Уж в этом можно не сомневаться». «Что ты здесь делаешь?» — продолжал Каттер. «Пришел помочь нам похоронить?» Не в силах продолжать, он показал жестом. «Почему ты шпионишь за нами?» «Я же говорил тебе», — зашептал Дроган. «У нас одна цель». «Вы теперь изгнанники, и я тоже. Мы ищем одно и то же. Я годами ищу железный совет. Знаешь, сначала я не был в тебе уверен. И даже сейчас не совсем уверен. Ты знаешь, что не мы одни ищем совет. Ты знаешь, зачем здесь эти...» Он указал на на навзничь окровавленные тела. «Как ты думаешь...» «Почему я шпионил за вами?» «Да просто, чтобы понять, кого вы высматриваете!» «Что он говорит?» спросила Элси, но Каттер отмахнулся от нее. «Я еще не знаю, можно ли тебе верить, но я наблюдал за тобой и понял, что ты мой лучший шанс, и показал тебе, что твой лучший шанс — это я». «Если бы я мог, то сам ушел бы с тем, кого вы ищете, когда услышал о его уходе». «Откуда ты знаешь?» — спросил Каттер. «Из тех, кто прикладывает ухо к земле». «Не один ты знаешь, кто он такой. Но слушай, у нас нет времени. Ищут не только его. Эти шли за ним, хотя знают не больше нашего». Но есть еще другие, они идут за вами. От самого строевого леса они уже близко. И это не просто милиция. Кто? Кто за нами гонится?» И Катер в ужасе повторил услышанное им «рукохваты». Страшась не столько гнева своих врагов, сколько одинокой смерти, Живые милиционеры начали подавать голоса. Они делали это без всякой дальней цели, без выгоды для себя. Просто ради того, чтобы поговорить с кем-нибудь, а не лежать в молчании на солнцепёке. «Эй, эй, эй, приятель, эй, приятель!» «Подойди, подойди сюда, подойди!» «Чёрт, моя рука! Чёрт, чёрт, мне руку оторвало!» Умирающие были молодыми, здоровыми мужчинами лет 30 с небольшим. Выражение гордости и примирения со своей участью, казалось, приросло к их лицам. Они не ждали и не хотели пощады. Им просто нужно было, чтобы перед смертью кто-то обратил на них внимание. Псы продолжали скулить и кружить возле умирающих, дроган... Своей большой лошадью оттеснил от стаи трех странных созданий с уродливыми головами. Неслышными командами он успокоил животных. — Зачем он нам помогает? — спросила Элси. — Чего он хочет? Помрой предложил его убить или, по крайней мере, связать и бросить. — Черт возьми! — Я не знаю, — сказал Каттер. Говорит, слышал о том, что случилось, и что он тоже ищет совет. Я не знаю, но вы же видели, что он сделал, а ведь он мог и нас убить. Он спас мне жизнь, убрал стрелка, который целился в меня. И как он владеет оружием, вы тоже видели. А ты, пом, сам сказал, что он чародей. Шептун, бросил помрой презрительно, обыкновенный мастер шепота. Он и мне кое-что шепнул брат, помнишь? И не потихоньку, как сейчас, когда он собак успокаивал, нет. Мы услышали его за несколько миль, и я, и тот главарь беспределов, и оба подчинились его воле. Голосовой магией, наукой тайных внушений обычно пользовались разбойники, но этот человек поднял ее до небывалых высот. Собаки были переделанными. Обонятельные центры в их мозгу были увеличены до безобразия. Черепа растянулись и стали вязкими, как тесто, словно бесформенные мозги стремились вытечь наружу. Глазки были крохотными, а челюсти заканчивались широкими ноздрями, мясистыми и подвижными, как свиные пятаки. Морщинистые морды – Опутывали провода, соединенные с батарейками. Все вместе образовывало магическую цепь. На ошейнике у каждого пса болталась какая-то тряпка. О, черт! Это же его одежда, сказал Катер. Этого хватит, чтобы пробежать весь континент, прошептал Дрогон. Вот почему они не упускали его след. Они не стали убивать оставшихся в живых милиционеров или плевать им в лицо, но и воды не поднесли, а просто проигнорировали. Дрогон сосредоточился на собаках. Он шептал, и псы утихали. Животным хотелось доверять ему. «Это наши псы», — сказал Помрой. Пожав плечами, Дроган протянул ему поводок. Уродливый зверь глянул на помроя и оскалился. Что у тебя за история? Спросил помрой. Дроган указал на Элси, шепнул, и та подошла к нему. Взяв ее ладони, Дроган приложил их к своему лбу, и женщина погрузилась в ведовской транс. Он продолжал говорить, отчетливо произнося слова, которые слышала лишь Элси. Когда Шептун закончил, ее глаза открылись. Он велел мне прочесть его мысли и измерить их правдивость. Он сказал, я хочу того же, что и вы, хочу найти совет. Он сказал, что из города, но не из чертового парламента, И уж, конечно, он не из милиции. Говорит, что он вакеро, всадник, бродяжничает 20 лет. Он говорит, о Совете слишком часто болтают, будто его не существует, а для людей пустыни он важен, как земля обетованная. Поэтому, когда до него дошел слух о том, что происходит, когда он услышал, кто отправился защищать Совет, то решил, что пойдет следом и поможет. Поможет найти его. Он шел за нами, пока не убедился, что нам можно доверять. «Ты не ясновидящая», — сказал Помрой. «Так что все это болтовня». «Нет, я не ясновидящая, но кое-какой дар у меня есть», — Элси сердито уставилась на него. «Я умею чувствовать, и я почувствовала правду». Мастер шепота опять надел шляпу и вернулся к собакам, с которыми неслышно беседовал, пока те не начали ластиться к нему, покинув трупы прежних хозяев. — У нее слишком мало сил, чтобы ей верить, Катер, — предупредил Помрой. — И почему я опять должен решать, — подумал тот. Дроган дал псам понюхать обрывки ткани, и те повернули свои жуткие слюнявые морды на север. «Нам пора идти», — обратился он к Катеру. «За нами по-прежнему следят. Но мы уже близко, очень близко». Элси пыталась поблагодарить Гиянов, но те не реагировали. «Вам надо уходить!» — кричала она. «Рукохваты близко!» Гияны не отвечали, замерли столбами среди содеянного ими и ничего не ждали. Людям оставалось лишь прокричать слова благодарности и оставить растительных гигантов, пребывавших в оцепенении. Катер дал прощальный залп над могилой Фейха. Собаки понеслись впереди Дрогона, натягивая поводки и жадно принюхиваясь. Время от времени он отпускал их в густые заросли, над которыми были видны только раздутые головы псов, качавшиеся вверх и вниз. И пока катары его спутники плелись пешком, он отправлялся верхом на разведку. Издалека Дроган говорил шепотом с каждым из путешественников по очереди. Собаки бежали свободно, волоча за собой поводки, а когда они убегали слишком далеко, Он шептал им слова команды, и те возвращались. Не останавливайтесь, велел он катеру. Рукохваты сзади. Рукохваты. Зловещие руки истории, пятипалые паразиты, вышедшие из подполья, поднимаясь на седловину меж двух холмов, катер думал о Фейхе который пекся сейчас в горячей земле. Он оглянулся на метку, оставленную ими в ландшафте, мертвые и умирающие в повалку, а над ними, словно деревья, двое гиянов. Следы боя, как пятно копоти на земле. За холмами начиналась местность более лесистая и сильно пересеченная. Корни олив цеплялись за каменистые осыпи. Пыль, которую подымал конь дрогана, облаком стелилась над дорогой. Шептун ускакал далеко, но его след был виден ясно, словно шов. Вокруг росли шиповник и полынь. При каждом шаге катера из-под его ног прыскали цикады. Не в первый раз с начала путешествия время сгустилось, и катор увяз в нем. Каждый день был всего лишь до предела растянувшимся мгновением. Сама жизнь вокруг, замедленные прыжки насекомых, мелькание крохотных грызунов была бесконечным повторением одного и того же. В ту ночь они спали мало, мешали собачий брех и шепот дрогона. Он расположился впереди отряда, Путники изнемогали под грузом оружия, отнятого у милиции. За ними оставался след от тяжелых винтовок и засапожных ножей. Однажды они увидели прямо над собой Горуду. Тот летел, распластав крылья, точно распятый. Вдруг он нырнул, накренился к земле и пошел прямо на Дрогона, но тут же развернулся и взмыл вверх. Он собирался что-то шепнуть горуде, но тот смылся, сказал Катор довольный. Теперь ритм их путешествия измерялся не днями. При свете солнца и ночью, и в сумерках они спали считанные минуты. Мастер шепота, если и спал, то делал это прямо в седле. Среди холмов им повстречались пятнистые халикотерии среднее между жирафом и гориллой. Они шли, опираясь на костяшки пальцев длинных передних конечностей и обирали листву с невысоких растений. — Надо прибавить шагу, — сказал мастер шепотокаттеру. Рукохваты близко. Идя за дроганом по следам человека, который был им нужен, к восходу луны путники оказались недалеко от горной гряды. За ней начиналось плато. К нему вел темный коридор между крутых склонов. Они войдут в него днем, и Катор заранее предвкушал, как хорошо будет вместо бескрайнего палящего неба видеть лишь узкую полоску синевы между каменными стенами, заросшими лишайником. «Кто-то идет», — сказала Элси. Ее лицо вытянулось от ужаса, «Кто-то догоняет нас с юга!» Что-то двигалось позади многочисленных неровностей ландшафта, вне их поля зрения. Каттер знал, что Элси — неважная чародейка, но чутье у нее, несомненно, было. Слава вспыхнул восток, и в первом свете дня Каттер увидел на фоне гор тянущийся за дроганом пыльный след. Мастер шепота почти добрался до входа в ущелье. — Идите за мной через ущелье, — шепнул Ланкатору. — Поспешите. Рукохваты догоняют. Но вы успеете, если не будете останавливаться. Собаки воют, чуют нашего парня. Он близко, с этой стороны. Спешите, вдруг мы сможем, сможем отбиться от рукохватов, устроив засаду жалкий план, по правде говоря. После этого Дроган, должно быть, повернулся и прикрикнул на собак, потому что те залаяли и бросились в узкий проход среди скал. Катер подумал об уступах, под которыми придется пройти, и вдруг ясно увидел то, что представилось его взору в комнате беглого друга и направило его сюда. Он увидел веревку, незаметно натянутую прямо над тропой и изувеченные человеческие тела, сваленные как попало под чем-то напоминающим человека. «Черт меня побери! Назад! Назад!» Так громко он еще никогда не кричал. Помрой и Элси встали как вкопанные. Они спали на ходу. Катер сложил руки рупором и снова заорал. «Стой!» «Стой!» Он выхватил револьвер и пальнул в воздух. Шепот дрогана возник у него в ушах. «Что ты делаешь?» «Рукохваты услышат!» Но Катер все кричал, шатаясь от усталости. «Стой! Стой! Стой! Не входи туда! Не входи! Это ловушка!» Столб пыли развернулся к нему, и, точно расплавленный нарастающим жаром, Обернулся всадником на лошади. Дроган возвращался. Катор не утихал. Туда нельзя. Это ловушка, голем ловушка. Дроган объехал компаньонов кругом, точно они были парусами, а его команды ветром, которому надлежало надуть их и двинуть вперед. К плато вели лишь неверные каменистые тропы. Поэтому приходилось держаться за кусты, карабкаясь наверх. Зато конь Дрогона промчался по головоломному пути на такой скорости, которая казалась здесь невозможной. Собаки, привязанные у входа в расщелину, бешено тянули за поводки, идиотски моргая свиными глазками и каля клыки. Им не терпелось ворваться внутрь и настичь того, чей запах давно не давал им покоя. «Он знает!» — сказал Каттер. Опершись руками о колени, он подался вперед и выхаркнул пыль, набившуюся ему в легкие. «Он знает, что за ним гонятся!» «Рукохват!» — предупредил Дроган. На краю равнины показалось крошечное пятнышко. «Надо спешить!» «Он знает, что эти близко, но не пытается замести след!» — сказал Каттер. Он думает, что идет милиция и заманивает их сюда, в проход. Это ловушка. Нам нельзя туда входить. Придется обойти поверху. Он ждет на той стороне. Спорить было некогда. Воздух уже застыл, предвещая приближение рукохвата. Собаки заходились лаем, и Дроган пристрелил их, загнав в тоннель. Люди полезли за ним по крутому склону, ступая на древесные корни. Даже вися в воздухе, он не забывал шептать «Ползите!» И они ползли, цепляясь руками и находя опору для ног. Дроган подвел их к краю ущелья. Внизу стоял его конь и валялись мертвые собаки. Дроган что-то шепнул коню. Тот коротко заржал и развернулся, точно намереваясь пройти через теснину. «Что ты делаешь?» — спросил Катер. «Прикажи ему стоять, а то я сам пристрелю его, клянусь! Нельзя, чтобы он там все порушил!» На миг ему показалось, что мастер шепота бросится на него с кулаками, но тот повернулся и побежал дальше, а конь остался на месте. Катер обернулся и вскрикнул. Их летучий преследователь имел человеческий облик. Он нес какой-то груз. От гор его отделяли считанные мили, и он, двигаясь неестественно прямо, точно выпущенная из лука стрела, летел к каменной стене и разлому в ней. Добежав до другого конца ущелья, они окинули взглядом цепь плавно повышавшихся холмов. В свете восходящего солнца Катор увидел карликовое деревце. «Надо обождать, пока эта чертова штуковина уберется!» сказал Помрой. Нельзя, шепнул Дроган Катеру и помрою по очереди. Он гонится не за вашим другом, а за нами. По отпечаткам наших мыслей. Надо от него оторваться. Поворачивайтесь и деритесь. Драться. воскликнул Помрой. С рукохватом. Все будет в порядке, сказал Катер. Глубокая уверенность вдруг охватила его. «О нас позаботятся!» Именно он, а не дрогон, нашел дорогу вниз. Один за другим они спустились, мастер шепота шел последним. «Чертов рукохват! Совсем близко!» — шепнул он Каттеру. «Уже у входа! Видел собак!» «Входит!» Каттер оглядел всех. «Пойду гляну», — подумал он, — «посмотрю на твою ловушку». Он побежал к выходу из тоннеля. «Что ты делаешь?» — закричали его товарищи. «Катер, вернись!» «Стоп!» — скомандовал мастер шепота, и Катеру пришлось остановиться. Он даже взвизгнул от злости. «Пусти меня! Мне надо кое-что проверить!» — сказал он, однако ноги его приросли к земле. «Черт тебя побери! Да отпусти же!» Мастер шепота дал ему свободу. Пошатываясь, каттер пошел к проему. Со страхом и осторожностью он приблизился к входу, засыпанному щебнем и осколками валунов, и заглянул внутрь со словами. «Помоги же! Помоги мне его найти!» Раздался какой-то звук. Каттер уловил движение в воздухе, похожее на дыхание камней. «Он близко», — сказал мастер шепота, но не двинулся с места, как и Элси с Помроем. Они следили за Каттером с таким видом, будто уже не надеялись увидеть его живым. «Ну помоги же мне», — попросил Каттер, вглядываясь во мрак. От приближающегося рока-то у него мурашки бежали по коже. Он увидел, как что-то слабо блеснуло. Туго натянутая проволока пересекала порог. Концы ее уходили в груды камней, внутри которых, как было известно Катору, прятались батареи и механизмы. «Я нашел!» — закричал он. Катор поднял голову и услышал гнетущий вой. Из расщелины полетели листья и клочки мха. Рукохват приближался с ужасным звуком. Катор видел, как от порыва ветра взвихрились листья в расщелине. Отрывисто застучали копыта, выбивая сухую военную дробь. В нос Катору ударил лошадиный запах. Он прокрался назад к своим товарищам. «Готовьтесь бежать!» — сказал он. «Готовьтесь нахрен бежать!» И вот началось. С грохотом. На них мчался конь. Его ноги мелькали с такой чудовищной быстротой, что казалось, будто лошадей несколько. Но это был конь Дрогана. С небывалой скоростью он несся вперед, подворачивая ноги и, колеча копыта на острых неустойчивых камнях, не обращая внимания на раны, а пот и кровь из порезов заливали его шкуру. Что-то сидело у него на хребте. Пятнистая тварь вцепилась коню в шею, извивающийся обрубок хвоста, как червяк, загрывался в лошадиную плоть. За ним показался человек. Мужчина. Сложив на груди руки, он стоя летел по воздуху. Его ужасающе быстро несло прямо на путешественников. Он увидел их и стал снижаться, не шевельнув пальцем. Те начали стрелять, а летун спикировал на них, стукнув носками ботинок о камень. Катер встал, выстрелил, упал на спину и съехал по глинистому склону. Стреляли все. Мастер шепота стоял, раздвинув для устойчивости ноги, и сознанием дело посылал во врага пулю за пулей из двух стволов. Помрой и Элси палили наугад, но их свинец достиг цели. Из тел обезумевшего коня и бесстрастного человека брызнула кровь. Однако они даже не притормозили. Летун открыл рот и плюнул огнем. Обжигающее дыхание коснулось проволоки, та вспыхнула, И на какой-то миг, на долю секунды, рукохваты увидели тонкую металлическую струну и в тревоге раскрыли рты, но поделать ничего уже не могли. Их несло прямо на нее. Струна лопнула, и они вылетели на солнце. Скалы ожили. Скалы повернулись к ним, проволочные кольца распрямились, по цепи пошел магический ток. Клапаны застучали, масса сдерживаемой до толи энергии вырвалась наружу и сделала то, для чего она так долго и тщательно копилась, создала голема. Он сложился из того, что было вокруг. Из самого ущелья. Вся материя, его составлявшая, вдруг пришла в движение, скалы ожили. Теперь казалось, что они всегда напоминали сгорбленного великана футов двадцати росту, каменная осыпь стала одной рукой, хрупкие сухие кусты другой, из огромных валунов сложились живот и ноги, а голова вылепилась из затвердевшей на солнце земли. Голем был незамысловатым, предназначенным лишь для убийства, с быстротой искусного убийцы. Он вскинул вверх многотонные ручищи и сцапал обоих рукохватов на лету. Те пытались развернуться к нему. В считанные секунды голем стиснул каменный кулак и раздавил коня, а с ним и руку паразита, копошившуюся в его гриве. Человек оказался проворнее. Он плюнул огнем, но струя скользнула по лицу голема, не причинив ему вреда. С невероятной силой человек рванул державшую его каменную руку и вывихнул ее, отчего голем неуклюже дернулся, но хватки не ослабил. Хотя из поврежденной руки сыпались камни, оставляя в ней провалы, голем опустил летуна пониже, ухватился одной гавечной рукой за голову, а другой за ноги и потянул. Питающий паразита организм только-только испустил дух, а его разорванный труп еще не упал на землю, как голем перестал существовать. Он выполнил свою задачу. Земля и камни посыпались из него. Бесформенной, окровавленной кучей голем осел на землю, наполовину похоронив под собой лошадиный труп. Изувеченные останки человека упали в заросли папоротника и лежали, заливая камни кровью. Внутри костюма что-то копошилось — «Спасайтесь, — сказал Каттер, — ему нужен новый дом!» Дроган открыл огонь по трупу, когда тот еще летел вниз. Едва мертвец приземлился, как из его одежды выскочила многоногая тварь противного темно-лилового цвета. Двигалась она, как паук. Люди бросились в рассыпную. Громыхнуло ружье Помроя, но тварь не испугалась. Она была уже в нескольких шагах от Элси, когда ее остановили выстрелы Дрогона. Мастер шепота приближался, стреляя на ходу, и три пули нашли свою цель в траве. Дрогон пнул тварь и поднял ее в воздух, безжизненную и окровавленную. Это была рука. Кисть правой руки. Из запястья рос короткий хвост, теперь он обвис. Из него сочилась кровь. Праворучный, сообщил Каттеру Дроган. Из касты воинов. Раздался треск, точно громадный зверь, ломился через лес. Каттер обернулся и попытался вскинуть незаряженный пистолет. Шум повторился. Что-то задвигалось среди деревьев в полумили от них. Что-то вышло на солнце. Это был великан. Огромный серый человек. Путники смотрели, как он приближается к ним и не знали, что им делать, что говорить. Катер издал вопль и побежал. Пока он набирал скорость, глиняный гигант поравнялся с ним, и Катер заметил, что кто-то машет ему сверху. Кто-то спрыгнул со спины великана и с распростертыми объятиями бросился к катору, неразборчиво крича на ходу, И Катер тоже бежал и кричал, и с обоих сыпалась пыль и приставшие к ним мелкие насекомые. Катер бежал по склону вверх, тот человек вниз. Катер звал человека, звал по имени и плакал. Мы нашли тебя, повторял он. Мы тебя нашли!